Глава 20. Крик в ночи. Дункана вскоре узнала, что сообщение Айртона не пролило света на таинственную судьбу капитана Гранта. Все впали в глубокое уныние, ведь на боцмана возлагалось столько надежд, а ему ничего не известно, что могло бы навести Дункана на следы Британии. Итак, яхта продолжала держаться намеченного курса, оставалось только выбрать остров, на котором можно было бы высадить Айртона. Паганель и Джон Манглс справились по корабельным картам. Как раз на 37-й параллели значился уединенный островок Мария Терезия. Этот скалистый, затерянный среди Тихого океана островок отстоит в 3.500 миль от американского побережья и в 1500 милях от Новой Зеландии. На севере, ближайшей к нему землей, является архипелаг Туамоту, находящийся под протекторатом Франции. К югу нет никаких земель вплоть до вечных льдов Южного полюса. Ни одно судно не пристает к берегам этого уединенного островка. Никакого отголоска того, что происходит в мире, не долетает до него. Лишь буревестники во время дальних перелетов отдыхают здесь, а на множестве карт этот островок, омываемый волнами Тихого океана, вообще не обозначен. Если где-нибудь на земном шаре и существовало полное уединение – то именно на этом островке, заброшенном в океане, в стране от всех морских путей, Айртону сообщили о местонахождении острова. Боцман согласился поселиться там, вдали от людей, и Дункан взял курс к Марии Терезе. В этот момент яхта находилась как раз на прямой линии от залива тель к острову Марии терезы Два дня спустя, в два часа дня, вахтенный матрос дал знать, что на горизонте оказалась земля. То был остров Марии Терезы, низкий, продолговатый, едва выступавший из воды, очертаниями своими похожий на огромного кита. Яхта рассекала волны с быстротой 16 узлов в час и находилась от него на расстоянии 30 миль. Мало-помалу выступили очертания острова. На фоне заходящего солнца отчетливо вырисовывался его причудливый силуэт. Там и сям выделялись невысокие вершины блестевшие в лучах дневного светила. В пять часов Джону Манглсу показалось, будто над островом вьется легкий дымок. — Что это, вулкан? — спросил он Паганеля. — Тот рассматривал остров подзорную трубу. — Не знаю, что вам сказать, — ответил географ. — Этот остров малоизвестен. Возможно, что он вулканического происхождения. — Но если... «Остров возник вследствие извержения, то не следует ли опасаться, что следующее извержение разрушит его?» — спросил Гленнерман. «Это маловероятно», — ответил Паганель. «Он существует уже несколько столетий, и это достаточная гарантия его долголетия. А вот остров Джулия, показавшийся из воды и Средиземного моря, тот исчез бесследно через несколько месяцев». «Хорошо», — сказал Гленорван. «Как вы полагаете, Джон?» «Сможем мы подойти к берегу до наступления ночи?» «Нет, сэр, я не могу рисковать ночью подходить к незнакомому берегу. Я буду крейсировать, делая короткие галсы, а завтра на рассвете мы пошлем туда шлюпку». В 8 часов вечера остров Марии Терезы, бывший всего в пяти милях от яхты, казался какой-то удлиненной, едва видной тенью. Дункан продолжал приближаться к нему. В 9 часов на островке вспыхнул довольно яркий огонек. Он светился ровным неподвижным светом. — Вот что указывает на вулкан, — проговорил Паганель, внимательно всматриваясь вдаль. — Но на таком близком расстоянии мы должны были бы слышать грохот, сопровождающий извержение, — заметил Джон Манглс. — А восточный ветер не доносит до нас никакого шума. — Действительно, вулкан блестит, но безмолствует. — согласился Паганель. — Притом, мне кажется, что этот огонь мигает, словно огонь маяка. — Вы правы, — отозвался Джон. — А между тем, на этих берегах нет маяков, а? — воскликнул он. — Вот, второй огонек. Теперь уже на самом берегу, смотрите. Он колышется. Он меняет место. Джон не ошибался. Действительно, появился второй огонек. Он то потухал, то снова разгорался. Значит, остров обитаем? спросил Гленорван. Очевидно, населен дикарями, ответил Паганель. Но в таком случае мы не можем высадить туда боцмана. Конечно, нет, вмешался майор. Это был бы слишком плохой подарок даже для дикарей. В таком случае мы поищем другой необитаемый остров, сказал Гленорван, который не мог сдержать улыбки на замечании майора. «Я обещал Айртону, что он будет жив и невредим. И сдержу слово». «Во всяком случае, надо быть на стороже», — сказал Паганель. «У новозеландцев, как некогда у жителей Корнуэльских островов, в ходу варварский обычай заманивать к берегам суда с помощью вспыхивающих там и сям огней. Возможно, что туземцам Марии Терезы знаком этот прием». «Держите четверти мили от берега!» — крикнул Джон Манглс матросу, стоявшему у руля. «Завтра на рассвете мы узнаем, в чем дело». В одиннадцать часов Джон Манглс и пассажиры разошлись по своим каютам. На баке прохаживался вахтенный, на корме у румпеля стоял рулевой. В это время на ют поднялись Мэри Грант и Роберт. Дети капитана Гранта, облокотившись на перила, с грустью смотрели на блестевшее в светом море и на светящуюся струю за кормой Дункана. Мэри думала о будущем Роберта, Роберт — о будущем сестры. Оба думали об отце. Жив ли еще их обожаемый отец? Неужели надо отказаться от надежды свидеться с ним? Но нет, как жить без него? Что станется с ними? Что было бы с ними и теперь без Гленармана и его жены?» Мальчик, которого горе сделало взрослым не по годам, догадывался, какие мысли волнуют сестру. «Мэри», — промолвил он, перяя ее руку, «никогда не следует отчаиваться. Вспомни, чему учил нас отец. Самое главное — не падать духом», — говорил он. «Будем же мужественны и стойки, как наш отец». Это давало ему силы преодолевать все препятствия. «До сих пор, сестра, ты работала для меня. Теперь настала моя очередь». «Милый Роберт», — сказала молодая девушка, — «Мэри, мне надо сказать тебе кое-что. Ты не будешь сердиться, правда? Зачем же мне сердиться на тебя, дитя мое? И ты позволишь мне сделать то, что я задумал?» «Что ты хочешь сказать?» — взволнованно спросила Мэри. «Сестра, я хочу быть моряком». «Ты покинешь меня?» — вскрикнула Мэри, сжимая руку брата. «Да, сестра, я буду моряком, как мой отец, как капитан Джон. Мэри, дорогая Мэри, ведь капитан Джон не потерял надежды разыскать отца. Верь в его преданность, как я верю в нее. Джон обещал сделать из меня отличного, выдающегося моряка, а пока мы будем вместе искать отца, скажи, сестра, что ты согласна». То, что отец сделал бы для нас, мы, а особенно я, должен сделать для него. У меня только одна цель в жизни — искать, непрестанно искать того, кто никогда не покинул бы нас, ни тебя, ни меня. Мэри, дорогая моя, как он был добр, наш отец. Как благороден, как великодушен, — добавила Мэри. Знаешь, Роберт, ведь наша родина им уже гордилась. И если бы судьба не пресекла его деятельность, то он... «Занял бы место среди выдающихся людей нашей страны!» «Я в этом уверен!» — воскликнул Роберт. Мэри Грант прижала брата к груди, и мальчик почувствовал, как лоб его просили ее слезы. «Мэри! Мэри!» — воскликнул он. «Пусть наши друзья молчат, но я до сих пор не утратил и никогда не утрачу надежды. Такой человек, как наш отец, не мог умереть, не выполнив своей задачи!» Мэри Грант не в силах была отвечать, ее душили рыдания. Молодая девушка была глубоко взволнована мыслью о новых поисках Гарри Гранта и о безграничной преданности молодого капитана. — Значит, мистер Джон еще не потерял надежды? — спросила она. — Нет, он продолжает надеяться, — ответил Роберт. — Это брат, который никогда нас не покинет. Ведь правда, сестра, я буду моряком, и мы вместе будем искать отца. Ты согласна? — Согласна. Но нам придется расстаться, — прошептал девушка. — Ты останешься не одна, Мэри. Я знаю, мой друг Джон сказал мне это. Миссис Гленнорван не позволит тебе уйти. Ты женщина, сестра, и можешь и должна согласиться принять ее благодеяние. Отказаться — значит быть неблагодарной. Но мужчина... Отец много раз повторял мне это. Мужчина должен сам ковать свою судьбу. — Что будет с нашим милым домом у Дэнди? «Ведь с ним связано столько воспоминаний. Мы сохраним его, сестричка. Все обдумали и хорошо обдумали. Наш друг Джон и лорд Гленнерман. Ты будешь жить в замке Малькольм у лорда и леди Гленнерман, как их дочь. Это он сам сказал моему другу Джону. А тот рассказал мне, ты будешь чувствовать себя у них как дома. Тебе будет с кем поговорить и об отце. А в один прекрасный день мы привезем его и самого. Ах, какой это будет чудесный день». — воскликнул Роберт, сияя восторгом. «Брат мой, мальчик мой, как счастлив был бы отец, если б слышал тебя!» — сказала Мэри. «Как ты похож, милый Роберт, на него, на нашего обожаемого отца! Когда ты станешь взрослым, то будешь вылитый отец!» «О, Мэри!» Краснее от благородной сыновьей гордости воскликнул мальчик. «Но чем отблагодарим мы лорды и леди Гленнерван?» — промолвила Мэри. «О, это легко сделать!» — сказал с юношеской самоуверенностью Роберт. — Мы будем любить их, почитать, говорить им об этом и крепко целовать. А если нужно будет, то пожертвуем ради них жизнью. — Нет, лучше жить для них, — воскликнула девушка, целуя брата. — Они предпочтут это, и я тоже. Дети капитана Гранта умолкли. Мечтательно глядели они друг на друга, окутанные ночной мглой. Но мысленно... Продолжая свой разговор, они задавали друг другу вопросы и отвечали на них. Вокруг тихо зыбилось море и светилось сквозь сумрак, урлившая за винтом вода. Вдруг произошло нечто странное, сверхъестественное. Брату и сестре одновременно показалось, будто из лона волн попеременно, то темных, то светящихся, прозвучал чей-то голос — И его глубокий, тоскующий звук проник в самую глубь их сердец. «Помогите! Помогите!» — прозвучало в тиши. «Мэри, ты слышала? Слышала?» — спросил Роберт. И, поспешно перегнувшись через перила, оба стали напряженно вглядываться в углу, но ничего не было видно. Лишь безграничный сумрак стлался перед ними темной пеленой. — Роберт, — прошептала бледное отполнение Мэри, — мне почудилось. Да, почудилось, как и тебе. Мы бредем с тобой, Роберт, милый. Но снова раздался голос, призывавший на помощь И на этот раз иллюзия была так сильна, что у обоих одновременно вырвался тот же крик «Отец, Отец!». Это было уже слишком для Мэри. Волнение ее было так сильно, что она без чувств упала на руки брата. «Помогите!» – крикнул Роберт. «Сестра! Отец! Помогите!» Рулевой бросился поднимать бесчувственную девушку. Прибежали стоявшие на вахте матросы, появились Разбуженные шумом Джон Мангл, Селен и Гленнорван. «Сестра умирает! Отец там!» — воскликнул Роберт, указывая на волны. «Никто не мог понять, в чем дело». «Да, да!» — повторял мальчик. «Отец мой там! Я слышал его голос! Сестра тоже слышала!» В эту минуту Мэри пришла в себя и словно безумно повторяла. «Отец! Отец! Отец там!» Несчастная девушка, перегнувшись через перила, хотела броситься в море. «Милорд, леди Элен, говорю вам, отец там!» — твердила она, сжимая руки. «Уверяю вас, я слышала его голос. Он поднимался из волн, словно жалоба, словно... Звучал, словно последний, прости!» У бедняжки сделали судороги, она рыдала и билась. Пришлось отнести ее в каюту. Элен пошла туда же, чтобы оказать ей помощь. А Роберт продолжал повторять. «Отец мой! Отец мой там! Я в этом уверен, сэр!» Свидетели этой мучительной сцены не сомневались, что дети капитана Гранта стали жертвой галлюцинации. Но как убедить их в этом? Гленарван первым попытался это сделать. Взяв за руку Роберта, он спросил его. «Ты слышал голос своего отца, дитя мое?» «Да, сэр. Там, среди волн. Он кричал, помогите, помогите. Узнал ли я его голос, милорд? О да, клянусь вам. Моя сестра тоже слышала и тоже узнала его». «Неужели вы думаете, что мы оба ошиблись? Сэр, едемте скорее на помощь к отцу! Шлюпку, шлюпку!» Гренерман, поняв, что разубедить бедного мальчика невозможно, решил сделать последнюю попытку и позвал рулевого. «Гаукинс?» — спросил он. «Вы стояли у руля, когда мисс Грант сделалась дурно?» «Да», — ответил Гаукинс. «И вы ничего не заметили, ничего не слышали?» «Ничего». «Вот видишь, Роберт!» «Если бы это был отец Гаукинса, то Гаукинс не сказал бы, что ничего не слышал!» С неукротимой энергией воскликнул мальчик. «Это был мой отец, сэр! Мой отец! Отец!» Рыдания прервали его голос. Бледный и безмолвный Роберт тоже лишился чувств. Гленн Роман приказал отнести его в каюту и уложить в постель. Измученный волнением мальчик впал в тяжелое забытие. «Бедные сироты!» — промолвил Джон Манглс. — Какое тяжелое испытание выпало им на долю. — Да, — отозвался Гленарван, — чрезмерное горе могло вызвать у них одновременно одинаковую галлюцинацию. — Одновременно у обоих? — прошептал Паганель. — Странно. Наука не допускает этого. Затем географ, перегнувшись через перила и сделав всем окружающим знак молчать, в свою очередь стал прислушиваться. Кругом царила тишина. Паганель громко крикнул. Никто не ответил. «Странно, странно», — повторял географ, возвращаясь в свою каюту. «Родство мыслей и горя все же не объясняет подобного явления». На следующий день, 8 марта, в 5 часов утра, едва стало светать, как пассажиры, в том числе Роберт и Мэри, ибо их невозможно было удержать в каюте, собрались на палубе Дункана. Каждому хотелось увидеть землю, которую лишь мельком видели накануне. Подзорные трубы с жадностью направились на остров. Яхта шла вдоль острова на расстоянии мили от берегов. Можно было разглядеть мельчайшие подробности. Вдруг раздался крик Роберта. Мальчик уверял, что видит трех людей. Двое бегают по берегу, размахивая руками, а третий машет флагом. «Английский флаг!» — вскричал Джон Манглс, взглянув в подзорную трубу. — Верно! — воскликнул Паганель, быстро оборачиваясь к Роберту. — Сэр! — заговорил мальчик, дрожа от волнения. — Если вы не хотите, чтобы я добрался до берега вплавь, то велите спустить шлюпку. На коленях, умоляю вас, позвольте мне первым высадиться на берег. Никто не решался вымолвить ни слова. — Как? На этом островке, лежащем на 37-й параллели живут три человека, потерпевших кораблекрушение. Англичане. И каждый, вспоминая ночное происшествие, думал о том голосе, который слышали Роберт и Мэри. Быть может, дети действительно слышали чей-то голос. Но было ли то голос их отца? Увы. Нет, нет и нет. И каждый, думая о том тяжком разочаровании, которое ожидало сирот, трепетал, боясь, что бедные дети не в силах будут перенести это новое испытание. «Но как удержать их?» У гленнорвана не хватало на это духу. «Спустить шлюпку!» — приказал он. В одно мгновение шлюпка была спущена. Дети капитана Гранта, Гленорван, Джон Манглс, Паганель быстро спустились в нее, и она стремительно понеслась вперед под бешенными ударами весел шести матросов. В десяти туазах от берега Мэри издала душераздирающий крик «Отец!» На берегу рядом с двумя другими мужчинами стоял высокий, крепко сложенный человек. Его выразительное лицо, доброе и мужественное, было похоже одновременно и на лицо дочери, и на лицо сына. Несомненно, это был тот самый человек, которого так часто описывали Мэри и Роберт. Их сердца не обманули их. То был их отец, то был капитан Грант. Капитан услышал крик Мэри протянул к ней руки и упал на песок, словно сраженный молнией.